Братцы, а мне тетка шаник напекла. Хотите? Слышь, Печенка, Но? а вроде она тебя боится. Ага. Не понимает, как это можно? Из города в деревню. Ясно, думает, натворил чего-нибудь. Но все-таки, Печенка, ты чего из города уехал? Временно отсидеться. Натура у меня, понимаешь, срывистая. Поставили к нам мастером одного хмыря. Прибыл откуда-то. Ну и тех... Кто с ним вось вась стал отмечать. Премии всякие, работенку повыгоднее. И захотелось мне приступить. До того захотелось, что заикаться стал. Пошел к начальству, что-то наплело при старелых родителях. Но отпустили, дали расчет. Я к тетке, в сельскую вашу местность. Говорят, природа облагораживает человека. А теперь вот думаю, надо было с мастером сшибиться. Выйдя из машины, корсков услышал эти слова. «Шибиться», — повторил он про себя. «А мне было проще отказаться от сделки». Ему снова стало холодно среди всех этих людей, которые и не подозревали, какой цены это проклятая солома. Последних двух стогов не оказалось. Никакой ошибки нет. Его провели, как мальчишку. Лепескин еще разик загнал парочку уже проданных стогов. А ведь Корсков заранее расписался в получении и как теперь докажет, что не сам сплавил тючки налево. Как оправдается? Запыхавшись, подбежал он к Лучникову. Иван Тимофеевич, можно тебя на минутку? Никак стряслось что? Двух стогов нет. Я точно сосчитал. И снег разгребал. Вот очёски соломы. Как ветром сдуло, пока я за вами ездил. Это дело рук Лепескина. Знаешь, деньги-то, которые я у тебя занял, 300 рублей. Я ведь ему их сунул. И покоя себе не нахожу, будто в грязи вымарался. А теперь ещё вот. Тут-то я кумекал. Чего тебе так просто солому-то отдали? Мол, по старой дружбе. А ну вон как. И деньгу какую заломил. Да дело не в деньгах. В совести дело. Как бы ты на моем месте от этой сделки отказался? Я же не для себя. Обстоятельства вынудили. Давай-ка поедем к этому Лепесткину. Порасспрашиваем, куда солома девалась. Чебесав! Чебесав! За баранку. Ладно, Иван Тимофеевич. Сейчас мотор разогрею. Моишь, кое-что до пары дошло. Избалованный. В армии полковника возил. На доске почета висит. Слышь-ка, Виталий Денисович, будет вернее, если ты начнешь разговор с Лепескиным один на один. Усовестишь. А мы у крылечка подождем. В случае чего, зови меня. Поехали. Когда Виталий Денисович вошел в кабинет селекционной станции, Лепескин сидел за столом в каракулевой шапке, в пальто, наброшенном на плечи. а, -а, -а. Товарищ Корсков, дорогой, ну как, все закончили? Корскову было неловко смотреть на Лепескина, и он уставился на фотографию девушки и юноши, прижатую стеклом. Это дети мои, сын и дочка, студенты. Вот и живу для них, все для них, все. И солому украл для них Да за такое дело под суд. Во-первых, не тыкайте, товарищ Корсаков. А потом в нашем деле и тех, кто берет, и тех, кто дает, судят одинаково. За доброту мою, за то, что я пошел вам навстречу, учитывая ваше бедственное положение, вы обвиняете меня еще и в воровстве собственной соломой. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» -яй, -яй, -яй, яй нет чтобы спасибо сказать, простое спасибо!» «Это великое слово, о котором нынче забыли!» Корсаков задохнулся. Лицо его сделалось фиолетовым. Как тогда на обеде у тещи он не сознавал себя. Сгреб Лепескина, выволок из-за стола, на весу вынес в коридор... Ногой откинул дверь на улицу и швырнул его в сугроб. И была долгая-долгая дорога. Не в натуре Корского было малодушно желать, чтобы она не кончалась, чтобы как можно дальше оттянуть неизбежное. Наоборот, с трудом дождавшись утра, он заторопился в правление и, шагая через две ступеньки, поднялся к Однодворову. Можно, Дмитрий Трофимович? Проходи. Докладывай Вижу, вы уже все знаете Зато ты не все знаешь